Часть семнадцатая. Девочка поднялась в тот день очень рано, усердно работала в саду и теперь была утомлена и очень хотела спать. Быстро справившись с ужином, принесённым Мартой, Мэри, не теряя ни минуты, улеглась в постель. Положив голову на подушку, она прошептала сама себе. — Я выйду из дома до завтрака и поработаю с Диконом, а после, может быть, схожу навестить Колина. С этими словами она заснула. Была уже глубокая ночь, когда по всему дому разнеслись раздирающие душу вопли и стоны. Мэри проснулась, быстро села на постели и стала прислушиваться. Двери в коридоре то открывались, то закрывались, слышались торопливые шаги, и кто-то отчаянно плакал. «Это Кулин», — решила девочка. «У него припадок» который сиделка называет истерикой. Как это ужасно!» Не на шутку, напуганная воплями, Мэри поняла, почему они так пугали окружающих. Действительно, лучше было потакать мальчику во всем, чем слышать эти звуки. Девочка заткнула уши и почувствовала себя очень скверно. «Не знаю, что и делать! Не знаю, что и делать!» Не переставая, твердила она. «Я не могу выносить этого!» Мэри на одно мгновение показалось, что мальчик успокоится, если она сходит к нему. Но тут же она вспомнила, как он выгнал ее из комнаты и подумала, что, пожалуй, при виде ее Колин придет еще в худшее состояние. Однако и криков его она не могла слышать равнодушно, тем более что считала себя отчасти виноватой. Наконец девочка не выдержала. Вынув пальцы из ушей, она вскочила с постели, И топнула ногой. «Его должны успокоить! Кто-нибудь да должен заставить его успокоиться! Кто-нибудь должен его поколотить!» Вырвалась у нее помимо воли. В это мгновение Мэри услышала в коридоре топот бегущих ног. Дверь ее комнаты открылась, и вошла сиделка. Она теперь не смеялась и была бледна. Он докричался до истерики. — поспешно сказала сиделка. — Он заболеет. Никто ничего не сможет сделать с ним. Пойдите и попытайтесь вы. Он вас любит. — Он выгнал меня из комнаты сегодня утром, — ответила Мэри, раздраженно топнув ногой. И Этого сиделка не ожидала. Она думала, что застанет девочку в слезах, и обрадовалась, увидев Мэри рассерженной. — Это великолепно. Вы в самом подходящем настроении. «Ступайте и поброните его, заставьте его думать о чем-нибудь другом. Идите же, барышни, поскорей!» Девочка помчалась по коридору, и чем громче становились вопли, тем больше разгорался ее гнев. Открыв шумом дверь, она подбежала к постели. «Ты перестанешь?» — крикнула, захлебываясь от злости девочка. «Ты перестанешь, наконец! Я ненавижу тебя! Тебя все ненавидят!» Мы все убежим из дома и бросим тебя. Кричи тогда, сколько хочешь. Хоть до смерти докричись. Я даже рада буду. Как и ожидала сиделка, такое поведение Мэри не замедлило оказать самое благотворное влияние на капризничавшего мальчика. Колин лежал вниз лицом, колотя руками подушку. Услышав крик Мэри, он подпрыгнул на постели, и быстро повернул к ней разъяренное лицо. Мальчик задыхался от злости, но Мэрия это нисколько не испугала. — Если ты еще раз завизжишь, — обратилась она к Колину, — я тоже закричу, а я умею визжать еще громче тебя. Мальчик в изумлении перестал кричать. Вопль, который готовился уже вырваться у него, — Почти заставил его задохнуться. Слезы текли по лицу Колина. Он дрожал с головы до ног. «Я не могу перестать!» — схлипывал Колин. «Я не могу! Не могу!» «Нет, можешь!» — кричала Мэри. «Ты вовсе не болен! У тебя только скверный характер и истерика! Да-да, это истерика!» При каждом слове девочка топала ногой. «Я нашел опухоль! Я нащупал ее!» — задыхался мальчик. «Я так и знал! У меня на спине растет горб! Я умру!» Он снова начал корчиться, бросился лицом вниз, рыдал, но не осмеливался уже визжать. «Ты врешь! У тебя нет никакой опухоли!» — запальчивостью возразила Мэри. «А если есть, это только истерическая опухоль!» От истерики бывают опухоли. Ничего нет на твоей противной спине. Одна только истерика. Повернись-ка и дай мне посмотреть. Девочке нравилось слово «истерика», и ей казалось, что оно производит впечатление и на Колина. «Сиделка!» — скомандовала Мэри. вступайте сюда и сию минуту покажите мне его спину». Сиделка, мисс Мэдлок и Марта собрались у двери и... Глядя во все глаза на девочку, они то и дело ахали от испуга. Сиделка быстро вышла вперед. Грудь Колина высоко поднималась от сдерживаемых рыданий. — Он мне не позволяет! — нерешительно произнесла сиделка, обращаясь к мэре. Тогда мальчик, судорожно всхлипывая, плачущим голосом выкрикнул. — Покажите ей! Пусть она сама увидит! Колина перевернули и подняли рубашку на спину. Мальчик был страшно худ. Можно было пересчитать все ребра и позвонки, но Мэри не считала их. С торжествующим и злым личиком она внимательно рассматривала спину Колина. Наступила минута молчания, так как даже Колин старался притаить дыхание. «Нет ни малейшей опухоли!» — сказала, наконец, девочка. — Ни малейший, даже с булавочной головку Там только позвонки. Ты их и нащупывал, потому что ты худой. Так было и со мной, пока я не стала толстеть. А опухоли у тебя нет даже с булавочной головку Если когда-нибудь еще ты это скажешь, я буду смеяться. Никто, кроме самого Колина, не знал, какое действие произвели на него эти слова, произнесенные сердитым детским голосом. Если бы кто-нибудь раньше поинтересовался узнать о его тайных страхах и объяснил ему, что ни опухоли, ни горба у него нет и не будет, то Колин понял бы, что причина его болезни заключается в собственной мнительности. Но мальчик одиноко лежал целые месяцы, предоставленный самому себе, и вечно думал о твоих страданиях и смерти. И только теперь, когда рассерженная маленькая девочка с упорством утверждала, что он вовсе не болен, ему и в самом деле показалось, что она говорит правду. «Я не знала», — осмелилась заметить сиделка что он думал, будто у него на спине опухоль. Его спина просто слаба, потому что он не хочет попытаться сидеть. А никакой опухоли нет. Колин вспыхнул и повернул к ней голову. — Вы правда так считаете? — спросил мальчик. — Да, сэр. — Ну вот видишь, — произнесла Мэри сквозь слезы. Колин снова лег лицо вниз и долго не говорил ни слова. Крупные слезы лились по его лицу и смачивали подушку. Но слезы свидетельствовали о том, что мальчик почувствовал большое облегчение. Он обернулся и снова взглянул на сиделку. — Вы думаете, что я мог бы жить и вырасти? — спросил он, всхлипывая. Сиделка, хотя и не отличалась ни умом, ни мягкосердечием, сама того не подозревая, Повторила слова лондонского доктора. «Конечно, можете, если будете исполнять все, что вам велят. А главное, не будете давать волю дурному характеру. Больше же всего вам нужен свежий воздух». Припадок Колина кончился. Он был слаб и утомлен, и это сделало его добрее. Он протянул руку Мэри, которая тоже успокоилась, а девочка подала ему свою. И дети помирились. «Я... я выйду с тобой, Мэри», — сказал Колин. «Мы пойдем в сад и вместе будем искать...» Мальчик вдруг остановился. Он вовремя спохватился, что чуть не выдал секрет, и постарался быстро исправить ошибку. «Мы выйдем с тобой на свежий воздух, если придет Дикон и повезет мое кресло. Мне так хочется видеть Дикона, лисицу и грача!» Сиделка поправила смятую постель и стряхнула подушки. Затем она заставила Колина выпить чашку крепкого бульона, предложив бульону и Мэри, которая с удовольствием чуть ли не залпом проглотила его. Мисс Мэдлок и Марта выскользнули из комнаты. Сиделка тоже всем своим видом показывала, что была бы не прочь уйти. Она откровенно зевнула, посмотрев на Мэри, которая придвинула большой табурет к постели и держала руку колина «Вы должны идти к себе в комнату и выспаться». Обратилась сиделка к девочке. «Он скоро уснет. Тогда и я лягу в соседней комнате». «Хочешь, чтобы я спела тебе песенку, которой научилась от своей няни?» прошептала Мэри Кулину. Его рука тихонько пожала ее руку, а усталые глаза с мольбой повернулись к девочке. «О, да!» ответил он. «Это такая милая песня. Я усну в одну минуту». «Я его усыплю», сказала Мэри, зевающей сиделки. «Если хотите, можете идти». «Хорошо», ответила та. «Если он не уснет через полчаса, позовите меня». «Прекрасно», согласилась девочка. Сиделка вышла из комнаты и тотчас же после ее ухода Колин снова притянул к себе руку Мэри. «Я чуть не проговорился», — сказал он. «Но остановился вовремя. Я не буду разговаривать, и скоро уснул. Утром ты сказала, что хотела рассказать мне много интересного. Не узнала ли ты чего-нибудь о таинственном саде?» Мэри взглянула на жалкое, утомленное личико и опухшие глаза мальчика, и ее сердце смягчилось. «Да», — произнесла она. «Я думаю, что да. Если ты уснешь, я расскажу тебе обо всем завтра». Рука мальчика сильно задрожала. «О, Мэри!» — промолвил он. «О, Мэри! Если бы я мог пойти туда, мне кажется, я не умер бы. Не пой мне песню, а лучше расскажи опять, на что теперь похож таинственный сад. Я уверен, что это усыпит меня». «Хорошо», — согласилась Мэри. «Закрой глаза». Мальчик закрыл глаза и лежал неподвижно. А она, держа его руку, начала говорить очень медленно и совсем тихим голосом. «Я думаю, что он теперь разросся, и там спутались ветви кустов со стволами деревьев. Розы, должно быть, заполнили весь сад, свешиваются со всех деревьев и со стен». И стелются по земле. Некоторые кусты погибли, но многие еще живы. И когда настанет лето, там будут густые заросли роз. Земля покроется нарциссами, подснежниками, лилиями и ирисами. Теперь наступила весна, и они, наверное, уже пробиваются в траве. Может быть, там уже и листья начинают распускаться. Прилетели птицы, а Рипалов, пожалуй, вьет гнездо где-нибудь в уголке, в кустах. Девочка говорила все медленнее и тише, стараясь усыпить успокоившегося мальчика звуками своего голоса. И мальчик уснул.